В современном мире природным героям ещё встречающийся, даже в западном мире, психотип героя, я бы даже сказал, фенотип героя сегодня реализует свои внутренние потенции в наёмной армии, командном спорте, уголовном мире, органах правопорядка. Блотный романтик, благородный рыцарь, храбрый солдат это ведь всё один и тот же человеческий психотип, формы реализации разные. Римская молодёжь охотно записывалась на войну. Однако пройдёт пара-тройка сотен лет,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 разбил, доздрубала карфагенине, как это у них водится, решили казнить госдрубала за проигрыш сражения, но госдрубал сбежал, сколотил банду и стал грабить окрестности. А карфагеняне пришли в ужас. Война Риму объявлена, а войска нет.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 Сначала они потребовали 300 заложников из числа карфагенской знати. На следующий день велели выдать всё оружие, сдать свежеотстроенный флот и катапульты. Карфагеняне стали было возражать, говоря, что в окрестностях рыщут банды гоздрубала.